Глава 62. Солнечные вершины трепа. Первой заговорила премьер-министр. Вмешательство на уровне знатных зверюк. До этого момента она в основном держалась вне предреферендумных баталий. Она же, в конце концов, премьер-министр. Ее дело продолжать выполнять свою работу, то есть править страной. «Меня на это», — любила подчеркивать она, — «Выбрал народ, и я намерена свое обещание выполнять». То, что это она приняла катастрофическое решение созвать референдум, и что задача править страной обычно не включает в себя поддержку развала этой самой страны, она старалась не вспоминать. Под нажимом она признавалась, как говорила ей в самом начале, что референдум объявили в ответ на волеизъявление народа, и его желание снять вопрос об английской независимости на поколение вперед. Разумеется, буквально каждый человек в королевстве, народ, осознавал, что на самом деле референдум она назначила, чтобы помешать трепу и гриву, сагитировать малохольное крыло ее партии на невозможную, однако соблазнительную фантазию установления власти в маленькой стране посреди глобализованного неолиберального мира. Ни трёп и гриф, ни премьер-министр ни на миг не верили, что референдум даст положительный ответ. Референдум всего-навсего сводился к вопросу, кому лучше удастся направить лютую враждебность растерянного и озлобленного партийного ядра в своих личных интересах. И забавно вышло вот что. Премьер-министр и трёп и гриф – Оказавшись лицом к лицу, каждый за своей кафедрой на первых и последних своих теледебатах в кампании перед референдумом стремились к одному и тому же результату. Оба надеялись на трудную победу команды Ко и уверенно ее предвкушали. Для премьер-министра это представляло собой значительное сужение спектра ее личных устремлений. Назначая референдум, она ожидала недвусмысленных голосов уверенности в Древнем Союзе, поскольку не имелось никаких серьезных экономических или социальных доводов в поддержку балканизации британских островов с последующим злым и мелочным национализмом раздробленности. Премьер-министр надеялась, что этот сильный результат рано или поздно проткнет нарыв трепа и грива и его умного решения поставить на кон страну в надежде выиграть работенку получше для самого себя или по меньшей мере ставку получше за его газетные колонки и более постоянное присутствие в сатирических новостных программах. Теперь-то премьер-министр понимала, что результат может оказаться куда менее гарантированным, чем ожидалось. Неспособность команды Ко выдать бренд в народ – ужасная досада. Равно, как и удвоенные ставки на грезу о солнечных вершинах у Англии на выход, и циничная, но действенная стратегия называть любые факты и логические доводы проектом безнадега. Но она по-прежнему думала, что выиграет, верила в победу, Все верили, в том числе Трёп и Гриф. Он на нее рассчитывал. Какими бы ни были безмозглые фантазии XIX века, измышляемые вырожденцами и идиотами, гуппиджабом, плантагенетом подмосцвином и им подобными, меньше всего Трёпу хотелось выиграть и оказаться виновным в разрушении одной из самых преуспевающих стран на свете. Он никогда и не хотел победить только пыль в глаза пустить. Он вообще всегда хотел лишь пускать пыль в глаза. И неожиданно близкий счет в игре, который все же принесет победу команде Ко, его личный результат мечты. Он ничего не исцелит, ничего не решит, но все же глубоко заденет премьер-министра, и тем самым предвинет трепа гораздо ближе к лидерству в партии и вероятности стать следующим премьер министром по прежнему довольно приличных размеров страны вот это результат сын мой и вот они заняли свои места друг напротив друга в буквально самых важных политических теледебатах после предыдущих первый заговорила премьер министр придерживаясь своей испытанной и проверенной всей ее карьерой стратегии употребления слов решимость, стабильность и сила. А потом, когда все подумали, что с этим покончено, она повторила их еще раз. И еще раз. И лишь затем села. Тут пришло время трепа и грива, уверенного в том, что настал его час, его лучший и последний шанс обеспечить Англии на выход убедительный результат. Последний рывок к тому, чтобы безнадежно запутать и разобщить нацию. В корзину мяч сам не полетит. Это Игрив понимал. Опросы по-прежнему показывали приличный разрыв с командой Ко. Негромадный, но все еще убедительный. Игриву представлялся последний шанс сократить этот разрыв. Произноси он эту речь на старте кампании, он бы гнал в струе. Отмахнулся бы от сказанного премьер-министром, как от все того же старого проекта «Безнадега», а затем изложил свое видение вершин, которые он был с гордостью уверен, солнечны. Но это уже не старт кампании. Земля у народа под ногами сдвинулась. Так или иначе, и Гриву плевать было, как именно... Тектонические трещины в общенациональной повестке начали расползаться жуть как яростно разобщающе, даже для годины негодования. Коварный, пронырливый ум трепа и грива в ежедневных заголовках усмотрел для себя возможность, и гриф решил, что пришло время настоящей речи. Этот референдум, начал он, ставит вопрос о самоопределении. Мы много слышим об этом последнее время, не так ли? Премьер-министр и ее соратники на скамейках оппозиции рассуждают об этом непрестанно, поучают нас о правах таких и сяких групп. Но я бы хотел выступить в защиту одного самоопределения, на которое не обращают внимания в их генеральном плане, похоже. В их «Радужной Британии», как они ее называют. И это самоопределение англичане. Премьер-министр вообще допускает, что такая штука существует. Английскость это вообще тема, важная сама по себе. Я считаю, да, что Англия гордая нация, самая гордая, думаю, на всем белом свете. Считает ли также премьер-министр? Или она полагает, будто Англия – всего лишь коллективно взимаемые налоги и валютные зоны, в которой множество разных самоопределяющихся групп блюдут свои интересы. Самоопределений, опирающихся не на общую национальность, а на пол, гендер, расу, религию и все прочее из того, чем кто-то гордится, по их словам. Но среди них никто не гордится быть англичанами. Так вот, я горжусь тем, что я англичанин. Да! Как вам это, а? Я представляю собой белого гетеросексуального мужика. Но горжусь тем, что я англичанин. И будь я не белым гетеросексуальным мужиком, «Родись я геем, или черным, или в теле мужчины, но с душой женщины, или даже более крупным, чем есть и так, или веганом, или всем этим сразу тогда, этим я бы и был, и был бы счастлив, но гордился бы тем, что я англичанин». Это самоопределение можно разделить не только с людьми, которые выглядят как я, или занимаются сексом, как я, или покупают те же продукты, произведенные без жестокости, что и я, или носят одежду того же размера, а со всеми, со всеми возможными самоопределениями этого великого монаршего Альбиона, нашего всеобщего дома. Премьер-министр и ее команда Ко любят стравливать разные самоопределяющиеся группы, сочиняют законы о том, кому ты обязан сдавать свою двуспальную кровать или с кем тебе делить уборную, и о том, какие анекдоты можно, а какие нельзя рассказывать из опасения, что тебя арестуют за разжигание ненависти, и что ты обязан уступить свою работу и свою культуру всем и каждому, кто изъявит на них желание. А если ты против, ты расист, Англия на выход не признает никакие эти группы как особенные. Англия на выход утверждает, что у нас, у всех, одно самоопределение. Мы все англичане. Аплодисменты сердечные, искренние камеры на премьер-министра, лицо у нее по-прежнему несло на себе выражение скептического уважения, которое она обустроила в начале речи Трёпа, но теперь в глазах у нее замаячил страх. Впервые за все время за свою пошлую, оппортунистическую, беспринципную карьеру Трёп и Гриф произнес полупристойную речь. Из пустого в порожнее, конечно, под поверхностью бессмысленный вздор. Но кто в наши дни заглядывает под поверхность? На поверхности это все звучало вроде как резонно. Более того, это звучало чертовски резонно. Трёп и Гриф выпустил наружу своего внутреннего блядь политика. Седлал цайтгаист. Имел цайтгаист, как хотел. Трёп купался в аплодисментах. Но, что поразительно, ему удалось укротить свои природные инстинкты и не просрать завоеванное. Он не пижонил, не хорохорился и не цитировал латынь. Он знал, что где-то в его гнусной, самовлюбленной, раздутой, спитой душе водится крошечная потуга на Черчилля, и ее нельзя профукать. Еще одно слово, которое мы последнее время слышим, то и дело, — продолжил он, — это сообщество. У каждого самоопределения есть сообщество. Такое сообщество, сикое сообщество, на любой вкус и цвет сообщества найдется. И все их необходимо уважать. Но что же сегодня на самом деле есть сообщество в нашей стране? Каким будет сообщество в нашей стране, какой бы ни стала она завтра? Основано ли оно на единстве географии? Это улица? Деревня или городок? Нечто, связанное воедино общими институциями и нуждами? Услугами? рабочими местами, местной футбольной командой, пабом, школой, дамой, что торгуют сластями. Вот что это такое, на мой взгляд. Вот что считает сообществом компания за английскую независимость. Премьер-министру захотелось рвануть со своего кресла. Хотелось выхватить микрофон и рявкнуть «Ты! Жирный, блядский врун! Это враки!» Хотелось крикнуть ей. Ты сам во все это не веришь? Ты считаешь, что сообщество — это источник дешевого, незащищенного труда без всяких профсоюзов, чтобы привлекать под него иностранные инвестиции? Но этого она сказать не могла. Возможность ей предоставили, а она лишь повторяла и повторяла свои слова решимость, стабильность и сила. Трибуна перешла к трепу. И что поразительно, невероятно, он по-прежнему ничего не профукал. «А что такое сообщество с точки зрения команды КО?» — поставил он вопрос. «Они считают, что сообщество не имеет с географией ничего общего. Они считают, что сообщество есть нечто, основанное на типе тела, представлении о собственной персоне, гендерном самоопределении, на расе, или попросту, на разделяемых предубеждениях или невежестве. «Нет!» — хотелось крикнуть премьер-министру. «Это вы! Это вы хотите создать консенсус, основанный на предубеждениях и невежестве! Это вы!» Но этого она сказать не могла. Она израсходовала все отведенное ей время на то, чтобы произносить слова «решимость», «Стабильность и сила?» «Команда Ко!» — гремел треп. «Не считай, что сообщество — это нечто из кирпича и цемента, что это террасные дома, ратуша, библиотека и школа. Нет, они считают, что это все...» Лишь физическое пространство, где существуют люди, принадлежащие к сотням разных сообществ. Не местных, а всемирных. Сообществ, основанных на чем угодно. От влагалищ до овощей. Сообществ людей, чьи соседи не за дверью рядом и не в супермаркете. Не в рыбной забегаловке и не у школьных ворот, а онлайн. И в другом городе или стране. Сообществ людей, которые избегают своих настоящих соседей любой ценой и допускают их к себе подосторожный и подозрительный Бог лишь когда это совершенно необходимо. В таком ли сообществе... Народ желает жить. В едином королевстве, где объединяют нас лишь наши бесконечно детализированные различия. Или же в Англии, где каждая английская личность, независимо от расы, народности, гендера, сексуальности, религии или размера одежды, сможет шагать вперед. К солнечным вершинам, что ждут отважных. «Бесстрашных англичан!»